Глава 36. Мария. Тело пробирает чудовищная дрожь, выдающаяся настолько, что я того и гляди язык себе откушу, стараясь глубже дышать, но у меня ничего не выходит. Все присутствующие, за исключением моего сыночка, вызывают во мне чувство отвращения. Испытываемое мною презрение сочится сквозь кожу, Как они могут не замечать? Видимо, всем нет никакого до меня дела. Сижу за столом для мебели. Упиваюсь своими неистовыми эмоциями. Захлебываюсь в них. Лютая неприязнь разливается по венам. Затапливает меня. Иду к дну. Ноша для меня непосильная. Что я бы сделала? Узнай расклад сразу как только мама начала поползновение в сторону моей семьи, смогла бы оборвать с ней всякую связь. Раньше я бы сказала, что нет такого варианта, но зарекаться нельзя, никогда нельзя. Несколько недель я уже не смотрела никому в глаза, только Коле, и то недолго, чтобы он моих слез не видел, остальные меня от них тошнит». Да я и себя ненавижу за то, что допустила все это. Но это не предел. Дно не достигнуто. Случись, что с Сережей, будет нескончаемо хуже. Я себя не прощу. Никогда. Кто бы мог подумать, что я добровольно решусь сделать ему больно. Переступлю за край. Украдкой достаю телефон. И, держа руки под столом, снимаю блокировку с экрана. Пара движений, и вот я уже в галерее. Нахожу фото, от которого меня передергивает всю до самых маленьких косточек. Мерзкий ком из отчаяния и сожаления подкатывает к горлу. Ничего особенного. Всего лишь моя рука попала в кадр. На фоне букета вульгарно-красных роз. Никогда не любила такие. Все было бы слащаво-обыденно. Если бы не дорогущее кольцо. На безымянном пальце. Кольцо, подаренное другим мужчиной. Чужим. Я знала, что такой поворот отвернет серёжу от меня. Навсегда. Он не простит. Как такое можно простить? Особенно жутко выглядит надпись. Наконец-то дождалась. Я ужасный человек, и гореть мне в аду. Об этом беспокоиться не приходится. Жить без серёжи ад на земле. А зная при этом, что ему из-за меня плохо, самый лютый участок преисподней. Я знаю, что ему плохо. Чувствую на расстоянии его сердцебиение. Оно то сходит с ума, словно после нескончаемого марафона, то останавливается посреди ночи, заставляя выйти от боли и страха. Мы горим с ним в унисон. За все наши поступки приходится расплачиваться. Этот мой грех будет иметь самую высокую цену. Других я любить не смогу. Каждую ночь, лежа в кровати, холодной и неродной, холодной и неродной, я думаю о том, а зачем мне все это? Как бы я ни старалась утонуть в собственных слезах, не могу. Так сложно искать ответы на простые вопросы. Как прекратить этот круговорот боли? Могу ли я встать, улыбнуться и просто уйти, забрав сына? Нет. «Вероятно, мне храбрости не хватит, а жить так, словно меня все устраивает». Ответ тот же. Только в этом случае скажется нехватка силы духа. Чаще всего мне хочется другого, как мне кажется, самого оптимального варианта. Станет ли мама жалеть о сайдеином, если меня вдруг не станет? Я сомневаюсь. Но мне очень интересно, что бы она испытала» увидев меня, висящей на какой-нибудь грязной веревке. В ней вообще есть хотя бы капелька человечности. «Мария!» Ненавистный голос. Вероятнее всего, зовет меня не впервые. В голосе Натальи Леонидовны чувствуется нажим. Во мне не трепет, а не Вскидываю глаза, отрывая их от телефона, и смотрю в сторону мамы. Но не на нее. Картинка перед глазами плывет. Рябью идет. Так отчаянно черти в голове мои пляшут. «Как ты себя чувствуешь?» Интересуется чуть мягче. Взгляды всех собравшихся обращаются ко мне. Твоими молитвами. Как видишь, живу и радуюсь жизни. Вздергиваю руку и, растопырив пальцы, кручу ей так, чтобы все собравшиеся оценили кольцо. Они и так видели. Но надо же изображать счастье. Марк, не ожидая от меня такой прыти, закашливается и со звоном опускает приборы на стол. «Маш, ты в порядке?» Ладонь моего жениха ложится мне на плечо, и я вздрагиваю. Растягиваю губы в улыбке, похожей на оскал. Но так даже лучше. Они ведь все любят ломать людей вместе с их жизнями. Вот и порадую их по случаю праздника. В душе, если она еще тут. Огонь. Я выгорела, вся достатка. До Осталась лишь оболочка. Разница есть только в одном случае. С Сережей или без него. В моем случае уже все равно. Я сделала все, чтоб его оттолкнуть. Могу поклясться. Он чувствует, сердцем знает, что я о нем круглосуточно думаю. Телефон, лежащий у меня на коленях, вибрирует. Всплывает уведомление о зачислении денежных средств. Распахиваю глаза и, позабыв о погружающих, хватаю смартфон, впиваясь взглядом в короткое сообщение. Соскучился по Коле. Купи ему что-нибудь в подарок от меня и себе тоже. Поздравляю с помолвкой. Перечитываю несколько раз. Больно, невыносимо больно. Не уверена, что готова вынести столько. «Сережа!» Кричу отчаянно, беззвучно, с ужасом понимаю, сколько между нами мучительного огорчения. Миражи перед глазами, он словно рядом, взгляд его вижу. В нем столько всего, что вынести нереально, я слишком слабая для этого. Прощай, моя любовь, прощай.